После прихода к Умбару флота Гондора наши военачальники нашли ворот этой сильнейшей крепости распахнутыми, сам город покинутым, а в цитадели их ждало послание, оставленное корсарами. Оно гласило примерно следующее «Мы уходим на юг, бессмысленно противостоять вам». Великий король был милостив и решил не преследовать изгнанников. Однако после его смерти все обернулось по-иному. Корсары действительно ушли на юг и не попытались вернуть себе у умбарскую твердыню. Однако их число выросло и от рождающихся у них детей, и от примыкающих к ним народов. Они принимают всех — их харадримов, и гондорцев — по каким-то причинам покинувших нашу землю, они закрыли для нас южные моря. И идти туда означает начать новую крупную войну. Некоторые их корабли появляются и в наших водах, изредка нападая на береговые поселения, но в основном, грабя суда на пути из Устьян Друина в Серые Гавани, это самый простой и быстрый путь из Арнора в Гондор, по нему перевозится немало товаров, Чем корсары и пользуются. Как и Кэр-Дан, они плавают и на север, и на юг. Я слышал, что они пытаются разузнать, что же там, на западе. Они постепенно превратились в морской народ, из которого грабежами и разбоем занимаются далеко не все. Они — искусные и пытливые мореходы. Так даже кэр пришлось бы повозиться, их корабли быстры, «И могут идти как под парусом, так и на веслах». «Постой, постой!» «Ты говоришь, на веслах?» Внезапно насторожился Торин, а затем вдруг хлопнул себя по лбу. «Так вот, откуда у твоего знакомца, Фолко?» «Такие странные мозоли, а я-то дурень не сообразил». «Конечно, такие бугры от долгой работы веслами». «О чем-то ты, почтенный Торин?» Удивленно поднял брови Теофраст. Гном быстро пересказал ему историю с монетой Тервина. Хронист покачал головой и сделал Сатти знак записать. «То, что твой подарок другу оказался в руках морского народа, еще ни о чем не говорит», — заметил он. «Серебро меняют десятки и сотни владельцев. И то, что монету так легко отдали». Говорит -то о том, что ею особенно-то и не дрожили. я последний хозяин, судя по всему, ничего не знал ни о ее происхождении, ни о ее истинной стоимости. — А что будет, если кто-нибудь из морского народа возьмет, да и поплывет на запад? — задал наивный вопрос Хоббит. То Фраст ответил ему, загадочно улыбнувшись. — Они не уйдут далеко. «Благословенная земля после падения Нуменора отодвинулась из кругов нашего мира, и море оказалось разделенным тайной завесой, только эльф может преодолеть ее, прочих же ждет. Гибель!» — докончил за него Торин, но хронист отрицательно покачал головой. «Нет, их просто завернет назад, и они сами не заметят, что плывут в обратном направлении». Я узнал это, побывав много лет назад, еще в молодые годы, в серых гаванях и побеседовав с тамошними эльфами. Они удивительный народ скажу я вам. Голос Теофраста обрел ту же мягкость и мечтательность, что слышались в нем, когда он рассказывал гостям легенду о Великой Лестнице. Самого Каордана я не видел, но разговаривал со многими его приближенными. Не скажу, чтобы они уж так охотно вступали со мной в беседу, но когда они говорили, мне казалось, что я слышу не слова, а вечную чарующую музыку. Вот они-то и рассказали мне о завесе и о многом другом из истории эльфов Средиземья. И лишь когда я пытался выяснить, что же такое благословенная земля, и я начинал подробно расспрашивать их о аларах они вежливо уходили от прямых ответов говоря лишь то что я и так знал уже тогда я задумал написать полную историю предначальной и второй эпох эта работа продолжается по сей день она уже сильно продвинулась но слишком многое еще мешает и отвлекает срочные Королевские заказы, например...